де Вальрос настороженно ждала на тротуаре в полосе света падавшего из приотворенной массивной двери. Экипаж со странным кучером остановился, госпожа Бусардель вышла и, не удостоив дать какое-либо объяснение Аглае, только приказав ей идти за ней следом, вошла в подъезд. Три женщины прошли через один вестибюль, потом через другой. Горевшие там яркие лампы казались ослепительными после уличной темноты. Потом стали подниматься по лестнице, усланной красным ковром. На площадках было много зеркал, бархатных драпировок, зеленых растений в катках. На третьем этаже хозяйка свернула в коридор, тоже ярко освещенный электрическими лампами. Казалось, весь дом осветили как можно ярче и убежали из него. Ни одного слуги, ни малейшего шума. Госпожа де Вальрос отворила одну из дверей и отошла в сторону. На незасланной постели вытянулся полуодетый мертвец. Это был Буссардель. Жена поспешила закрыть ему глаза. Должно быть, их плохо закрыли. Механическим рефлексом веки немного поднялись. Видны были белки и краешки закатившихся зрачков. Аглай уже хлопотала над покойником застегнула ему одежду, завязала галстук, обула в штиблеты. Вытащив у себя из прически шпильку, она употребила ее вместо крючка для застегивания ботинок. Из какого-то смутного чувства, быть может, то была стыдливость, госпожа Буссарделя отворачивалась, не желая смотреть на ее заботы, и машинально обводила взглядом комнату, представлявшему собой нечто вроде мещанской спальни, с лиловой бархатной обивкой стен, с зеркалами с цветными аллеографиями в золоченных рамах, изображавшими Леду и Данаю. На канапе с позолоченной резьбой было брошено пальто, белый шелковый шарф и трость. Госпожа Бусардель взяла пальто и подала его компаньонке. — Оденьте, барина, мы его увезем. Госпожа Девольрос остерегалась вмешиваться, предлагать свои услуги. Аглая, все еще сильная женщина, подняла труп, усадила его на край постели и решительными движениями, как няни, одевают детей на прогулку, надела на него пальто. Госпожа Бусардели обернулась, услышав, что скрипнула дверь. На пороге стоял молодой, здоровенный малый, вульгарной внешности, похожий на учитель фектования но в нем было и что-то странное, непонятное для госпожи Бусардель. Госпожа де Вальрос затворила дверь и в полголоса представила его. «Мой муж», — потом добавила, «за его скромность ручаюсь». Госпожа Бусардель смирила его взглядом. Даже в этой комнате, возле этого мертвеца, самообладание не покинуло ее. Она обычным своим тоном коротко изложила план действий, который при помощи мужчины легче было осуществить. Муж госпожи де Вальрос заявил, что он готов, подошел к трупу усилиями Аглаи, все еще сидевшему на постели, и хотел было взвалить его себе на спину. Госпожа Бусардель жестом остановила его. Она желала узнать, сколько ее муж остался тут должен, Хозяйка отказывалась. Нет, — Нет-нет, что вы, мадам? Но от взгляда госпожи Бусардель сразу осеклась, взяла протянутые ей деньги и мигом спрятала кредитку, даже не взглянув на нее из профессиональной деликатности. Муж вышел из спальни, согнувшись под тяжестью ноши. Туловище, руки и шарф Бусарделя свешивались ему на спину. Три женщины шли за ним следом. Аглая несла шляпу и трость. Никто не произносил ни слова. Ковер заглушал шаги. Снова, только в обратном направлении, прошли через весь этот разубранный, блистающий по золотой зеркалами ярко освещенный пустынный дом. Спустились с третьего этажа на второй, потом на первый, не встретив ни души. Госпожа де Вальросс, Беспокойно следила бегающими глазками, не отворяются ли в коридорах двери. Ни одна не отворилась. В первом вестибюле, прежде чем выйти из парадного,